«Раздракониваем, а на следующей весной делать станем?» «А что следующей весной делать станем?» «Подумали?» «Короче, я с мотохиным согласен. Пора отсюда когти рвать, своими становиться и оседать куда-нибудь надолго, по полной программе». возражение есть?» «У индейцев спросить надо», — выдал последний аргумент Великин. «Может, они не захотят».